Глава сорок первая. Через сорок минут его подняли по боевой тревоге. Одновременно произошло сразу несколько неприятных вещей. Предрассветную тишину разорвал резкий звук, напоминающий треск электричества в испорченной проводке. Звук был громким и отвратительным. Мигала красная лампа, выдвинувшаяся из ниши в стене. Денис даже не подозревал, что в каюте есть такое устройство. На смарт-кольцо поступала нескончаемая вереница сообщений. Полностью обновился раздел с текущими задачами. Денису было не по себе. Резь в глазах, пульсирующая боль в правом виске. Так иногда бывает, если не спишь пол ночи. Хочется послать все к черту и завалиться в коюку, но нельзя. Это вопрос выживания. Превозмогая санливость, он вошел в ментальный интерфейс. Там происходило полное неразбериха. Задания от комитета и Фишера рассыпались одно за другим. Тексты противоречили друг другу. Денис смотрелся в эту карусель, пытаясь сориентироваться в новой реальности. Коллективная задача: уничтожить представителей тех на комитете. Коллективная задача: взять под стражу капитана Фишера при сопротивлении и ликвидировать. Индивидуальная задача: вывести на палубу мясника, обеспечить прикрытие для штурмовой бригады технокомитета. Индивидуальная задача: объединиться в звено, защитить капитанский мостик от вторжения. Подзадача один: уничтожать людей, не входящих в состав экипажа бешеных барракуд. Подзадача один: вывести из строя обсады, защищающие капитанский мостик. Подзадача два. Подзадача два. Подзадача два. Лог подернулся помехами, затем тексты заданий исчезли целиком. Прежде такого не случалось. Сообщения на смарт-кольцо тоже перестали поступать. Денис попытался войти в корабельную сеть и потерпел неудачу. Пробовал связаться с мостиком, безрезультатно. Похоже, сеть вырубилась. Думай. Фишер сражается с двойкой, это очевидно. Информация, предоставленная Денисом после ночного вылета, запустила некие механизмы, и тебе, парень, предстоит выбрать чью-то сторону. А времени на принятие взвешенного решения очень мало. Никто не посоветует, никто не придет на помощь. Надо решать самому. Взбодриться. Кофе не поможет, да и некогда его варить. Что же делать? Давай-ка залезем в ментальный интерфейс и покопаемся в настройках нервной системы. Подходящие утилиты обнаружилось сразу. Аварийное ускорение. Денис понимал, что стимулировать себя программными средствами не лучший способ дожить до глубокой старости. С другой стороны, если он сейчас ошибется, то не протянется и до утра. поэтому оператор нажал кнопку и проигнорировал красное предупреждение о последствиях в виде депрессии, бессонницы и приступов раздражительности. Имплант что-то впрыснул в кровь и сонливость как рукой сняла. По жилам застроилась синергия, голова стала ясной, захотелось активных действий. Выбор стороны конфликта Денис подписал контракт с барракудами, так что самый простой путь защитить своего капитана. Для этого необходимо подключиться к мяснику, вывести машину смерти на палубу и приступить к остреблению залетных быков. Но тут не мешало бы вспомнить, что все модификации получены Денисом от технокомитета. Да и последствия бунта одного модуля против могущественной структуры очевидны. Преследование накомыслящих по всей планете, вероятно, планомерная ликвидация. Если властитель Европы не идет на прямой конфликт, это должно о чем-то говорить. Фишер дурак? Вовсе нет. Просто за последние сорок минут что-то прояснилось, некий факт, принудивший капитана к решительным действиям. Если вдуматься, ты работаешь не на двойку или Фишера. Ты часть проекта солдат. Если что-то пойдет не по плану, прикрытие обеспечит барон Самдий. Не потому, что это добрые самаритяне, а потому, что ты им нужен. Что ж, придется поступить согласно заповедям известного полководца. Главное ввязаться в бой, а там посмотрим. Денис подрубился. Для управления мясником ему не требовалась корабельная сеть. Полная автономия. Едва он слился с оболочкой и отстековался от борта авианосца, понял, что его насторожило в первые минуты пробуждения. Тишина. Снежана. Каналы связи мертвы. Никто не переговаривается, звеньевые не координируют свои коридоры с диспетчерами. Денис погрузился на несколько метров и сместился на северо-восток от модуля. Почему-то он решил, что поднимать мясника в воздух слишком опрометчиво. Развернуть системы слежения. Мир обрушился на него во всех проявлениях. Потоки информации застроились по цифровым жилам. Денис тщетно искал машины других операторов, прощупывая эфир на всех диапазонах частот. Авианосец дрейфовал с выключенными силовыми установками. Двигатели работали на холостом ходу. В сереющем небе застыла овальная громада дирижабля. Похоже, его подняли с палубы по приказу двойки, так что маневр Дениса был верным. Его машину могли сбить превентивным ракетным ударом. Заплыв вокруг модуля. Все мясники покоились в своих гнёздах. Никто из операторов не подключился к абсуду. Это не логично. В рукопашной против людей комитета никто не выстоит. Почему бы экипажу не использовать свои сильные стороны? Существовало лишь одно объяснение: спецы двойки нашли способ заблокировать подключение. Денис вывел в дополненную реальность перечень установленных программ и подпрограмм. Вот оно. В куче служебного мусора обнаружился мод, позволяющий управлять мясником через смарт-кольцо и спутниковую сеть техно комитета, а еще точнее через защищенный ресурс трансбанка. Оставалось загадкой, как оператор без навыков взломщика сумел туда проникнуть. Азарение номер два. Если Денис работает через спутники комитета, кто-то развернул на модуле антенну или на дирижабле, что более понятно. Так что несанкционированный доступ удержать в секрете не получится. Оператора найдут и отрежут от сети. Это вопрос времени. Сиди под водой, не дергайся. Да более знакомый голос. «Вилкос?» «Он самый. Да, я проник в твой мертвый канал, парень. И да, все это время я вел себя как законченный говнюк. Но сейчас я на твоей стороне». Денис начал усиленно сканировать пространство сонаром. «Искать бесполезно, я подключился с модуля». «Ты отслеживаешь мои действия?» «Есть немного». «Что вообще происходит?» Авианосец производил впечатление корабля призрака: темные палубы, никакого освещения, стрельбы и взрывов тоже нет, иначе эти звуки оператор смог бы уловить с помощью сверхчувствительных датчиков. Теоретически можно было перевести зрение в инфракрасную плоскость, но что это даст? И без того ясно, что живые люди на корабле есть. Кто они – это другой вопрос. Модуль захвачен техно комитетом. Капитан Фишер зят под стражу, а к твоей каюте направлен спецназовец. Денис насторожился. Зачем? Короткий смешок. Убедиться, что ты не подключён и ничего не задумал. Это боевой ветеран, с ним шутить не стоит. По ровами доступ полный уже обладает, так что даже стучать двери ему не нужно. Денис обдумал своё положение, и оно ему не понравилось. Теперь вообще непонятно, кто на чьей стороне и от кого ожидать неприятных сюрпризов. «Почему технокомитет так играет? Что случилось на вашей ночной сходке?» Вилкас ответил не сразу. «Чтобы понять действия двойки, тебе придется выйти из плоскости и на секунду допустить, что комитет вовсе не стоит на страже планетарных интересов. Этих парней, Денис, интересуют только собственные позиции». Сотрудничество с бароном Самдина сило временный характер, а теперь все изменилось. У них наверху принято решение выйти на связь с более могущественным союзником. У Дениса чуть не вырвалось слово бионики, но он сдержался. Нельзя выбалтывать лишнее, это же Вилкос. Правда, теперь нужно разобраться, кто такой этот парень. Если забыть о конфликте и бывших обидах, поражает осведомленность рядового оператора. Пусть он даже и входит в число акционеров бешеных барракуд. «Ты намекаешь на муть?» «Нет, я говорю о биониках». «Твою мать!» «Откуда ты знаешь про биоников?» «Потому что я работаю на барона Самди, кретин, и мне сейчас расхлёбывать всю эту кашу заваренной двойкой. Так что слушай, не перебивай, у нас около шести минут, потом в твоей каюте окажутся гости». «Итак, технокомитет перешел на темную сторону». Мы дрейфуем в точке пространства, где должен произойти контакт. Из глубин поднимается жуткая тварь, назовем ее царем Левиафанов. Ото все дустигивается муть. Их задача обеспечить безопасность переговоров. Поскольку ты мне не поверишь, лови познавательный ролик. Вилка сумолк. Ментальный интерфейс выбросил сообщение в входящем файле. Денис разрешил скачивание и тут же запустил видеоролик. Похоже, ему переслали материал, снятый палубными камерами непрерывного мониторинга. Широкое серое поле с исчерпавшейся посадочной разметкой, кое-где активированы светодиодные линии. Квадрат очерченный тусклым белым сиянием. И деловито снующие туда-сюда сотрудники комитета. Центр квадрата занят непонятной конструкцией, напоминающей параболическую антенну, вот только купол антенны был переориентирован. Направлен вниз и установлены развернутые переносные опоры с магнитными подошвами. Рядом подсвеченные консоли развернутые в воздухе голограммы и плоские экраны с ползущими по ним зубчатыми кривыми. Одна из голограмм имела форму вытянутого цилиндра, на самом дне которого застыла красная точка. Вторая точка, желтая, замерла в верхней торцевой части. Цилиндр был заполнен синей субстанцией, имитирующей воду. Присмотревшись, можно было заметить шкалу глубин с шагом в тысячу метров. Похоже, цилиндр в реальном времени проецировал всплытие Левиафана. Двойки нигде не было видно. А для чего им дирижабль? Они же не станут бить ракетами по модулю, если дернется кто-то из операторов. Это самоубийство. Ролик закончился. Денис сместил окно с застывшим изображением на зрительную периферию. Подумав еще немного, закрыл файл. Не на что там смотреть. По модулю не станут. Это для безопасности переговоров. Левиафан нагоняет сюда кучу дряни, так что двойка опасается. Если что-то пойдет не по плану, тварь получит ракету в подарок. Она планирует сплывать на поверхность? Если верить перехваченной информации, нет. Зависнет на глубине двухсот или трехсот метров, а может тысячи. На удвоеки ракета особой конструкции с дистанционным управлением и выдвижными плавниками, так что врагам мало не покажется, если что. Мудро, а то. Пауза. Вилкос на что-то отвлекся. Денис уже начал фиксировать множественные цели на периферии сканирования. Группы мутантов приближались к авианосцу. Это не напоминало спланированную атаку, скорее накопление сил. Вилка снова подрубился к каналу. У тебя две минуты. Не теряя времени, слушай мои инструкции. Твой абсурт оснащен альтерегом и может действовать в автономном режиме. Подвесь его над полеткой рядом с капитанским мостиком. Дай инструкции защитить себя при малейшей агрессии со стороны, да кого угодно. Пусть присматривает за мостиком, палубными переходами и этой гребаной антеной. Решение пусть принимает в зависимости от сложившейся обстановки. Усек? Было непривычно работать с вилкасом и не рассчитывать на помощь собственного звена, но Денис запихнул неприязнен к этому человеку поглубже. Усек. Тогда действуй. Полторы минуты. Связь оборвалась. Денис отрастил крылья и стабилизаторы, добавил к модификации пилоны с вращающимися лопастями и организовал себе вертикальный взлет. Атлантика вместе с кораблем призраком отодвинулась нехотя отпуская мясника из цепких объятий. Выдвинув оружейные турели, Денис за полторы секунды ушел в половину маха и вплотную приблизился к модулю. Торможение. Вилкас, что с моим звеном? Они живы? Нулевая реакция. Интересно, когда тебя успели завербовать, думал Денис, плавно огибая корабельную надстройку. Мясник едва не царапнул бортом стальное ограждение рубки. А что, если Вилка с такой же, как и ты, из проекта солдат? Денис замер в трех метрах от панорамного окна капитанского мостика. Кто-то включил поляризацию, и он не смог увидеть, что происходит внутри. В инфракрасном спектре отслеживалось несколько красно-желтых силуэтов. Двое замерли в неестественных позах, двое стояли у входа. Еще один прохаживался вдоль окна. Двойка или Фишер. Инструкции перетекли в боевую оболочку. Краем глаза Денис отметил движение на полетке. В предрассветных сумерках четко выделялись подсвеченный квадрат, перевернутые купол антены и консольно-галоографические нагромождения. Рядом крохотные человеческие фигурки. Выброс. Именно выброс неведомая сила отшвырнула разум оператора в пространство каюты. Это случилось за полминуты до прихода обещанного спецназовца. Денис ощутил шок. Прежде соединения не прерывались настолько грубо и безcerемонно. Канал перекрыли. Теперь оператор полностью отрезан от мира. Беспомощность. Денис лежал на кровати, осознавая простой факт. Теперь у него есть руки, ноги и голова. Никаких усовершенствований, модификаций и ремонтирующих обшивку нано-ботов. Всего лишь человек. И что ты теперь будешь делать? Как защитишь себя?